Глава 25 Это все полное дерьмо! воскликнул Седжин, когда остался один, если не считать, древней машины, взиравшей на него с тусклой светящейся стены. Почему мы не можем встретить их на входе в долину? Почему мы запускаем их внутрь? Для этого анализа мне нет необходимости переходить на резервные мощности, справлюсь на имеющихся. Безжизненный голос пророка, говорящего через короля пауков, раздражал. «Противник располагает достаточным количеством людей, чтобы массой продавить любую оборону. Но в долине порядок нарушится, и большинство вооруженных солдат будет в центре, в толпе, не имея возможности атаковать. А ваши войска, окружив их, смогут воевать в более комфортных условиях, насколько позволяет местность и выбранная тактика». «Сколько погибнет?» Включение столь подробного уровня прогнозирования потребует запуска процессоров на полную мощность. При неисправности кри-установок для охлаждения ядра расплавится, что вызовет цепную реакцию и, упрощенно для вас, замок взлетит на воздух, а вместе с ним и вся эта территория на многие тысячи шагов вокруг, заразив еще больше. Наложит проклятие старого мира, если вам это понятнее. «Вы не понимаете истинную мощь этого оружия». «Что насчет того тумана? Почему нельзя использовать его?» «Ветер нестабильный, может задеть ваши войска». «Откуда ты знаешь про ветер?» – спросил Сэджин. «Определять направление ветра я могу, вообще не выделяя на это мощности. Нужен только один метеозонд. При использовании токсичных отравляющих веществ...» Большая часть союзной армии погибнет, как и все окрестные деревни. Но вы успеете выбраться с вероятностью в 99,15%. И гарантирую, что никто не захочет штурмовать замок, который настолько опасен. Это исключено. Как и ожидалось. Вы не должны были согласиться, поэтому я и не предлагал. В таком случае придерживаемся изначального плана. «Расчет боевых вероятностей – ничто для моих возможностей, хотя без инфосети и массового использования дальнобойного стрелкового оружия расчеты выходят своеобразными, но...» «Я ухожу», – Седжин поднялся. «И больше мы с тобой не увидимся. Я оставляю это место лорду Дренлигу». Стены потухли, и стало совсем темно. Светятся только глаза короля пауков. «Ему нельзя верить» в очередной раз сказал древний монстр. «Он знает все возможные исходы ближайших лет, связанных с этими местами. Он очень опасен». «Или мы пользуемся его помощью, или умираем в неравной битве. Ха, третьего не дано!» «Есть третий вариант, но для этого надо полагаться на собственные силы», сказал Паук с неожиданной грустью в голосе. «Жаль только, что вы этого не понимаете». Сэджин ходил в подземелье через замок, а не через монастырь. Через подвал замка не нужно было так долго спускаться. У ворот на него с подозрением посмотрели несколько стрелков, но открыли массивные и укрепленные створки. Над воротами болтались два висельника из пехоты леса. Один насильник, второй убийца, что вчера напился, проигрался в кости и прирезал победителя. Феликс продолжает соблюдать законы, и один только спаситель знает, чего эта безжалостность стоит парню, который к такому не готовился. «Все готово», — доложил гонец, когда Сэджин поднялся на стену замка, чтобы рассмотреть, как укреплены холмы. «По вашему приказу мы зажжем огонь». «Отлично». Холмы, где размещены фальшивые пушки и всего две настоящих, укреплены прекрасно, должны продержаться несколько часов, пока основные силы пытаются сражаться на поле, которое само по себе превратилось в ловушку. Над ложными пушками скрипят древние ржавые вышки. Они включились тем же вечером, когда войска Касса вошли в замок. То ли древними вышками управляет пророк, который хочет их зачем-то использовать, то ли что-то еще. Ощущение, что все пойдет не так, крепко засело в голове. У врага свои генералы, опытные ветераны, прошедшие не одну войну. Что им хотят противопоставить? Планы давно мертвых полководцев, которые работали во время всеми забытых войн? И странная машина, про которую говорят, что ей нельзя доверять? От входа в долину мчался всадник. Гонец. Неужели Альба перешла в атаку? «Но ведь пророк сказал, что она будет завтра!» Сэджин медленно выдохнул и спустился, чтобы узнать новости пораньше. «Лорд Дренлик!» – шатер заглянул в злохмаченный гонец. «Лорд Литти послал за вами, говорит, это очень срочно!» «Иду!» – буркнул касс и поднялся с койки. «И что в такую рань ему не спится?» Отец бы разозлился, когда узнал, что Седжин посылает за Костиелем, ведь маркграф и Дренлиги не вассал и герцогов Лиции, и только из-за неприязни короля Ларса Великого не стали герцогами. Но Кас сам назначил Седжа командующим, а дядя Томас так и не явился с новыми приказами. Все надеялись, что в столице услышали зов о помощи, и златодержец наконец явится. Но Кас сомневался, даже если упрямый дядя Грегори согласится помочь, «Пройдет не одна неделя, когда он будет здесь». «И ему, похоже, тоже придется отбивать замки, ведь Седжин не сможет их удержать». Седжин ждал кассу у знамени. С ним Феликс Грайден и Алистер Макград, а также постоянно следующий за хозяином телохранитель Бьорн. «Они отправили посланников», – без приветствий сказал Седжин. «Их уже много, есть знамена короля Роберта и его кланов». Еще знамена ютов, Бьорных знает, змееносцы ты их видел, клан Конунга Эйрика и еще клан Ворона, это... Не перечисляй, мне плевать. Переговоры? О чем, мать их, они хотят говорить? Хотят говорить только с командующим, но я не стал без тебя. Это может быть ловушка, сказал Алистер Маград. Собрать командиров, а потом на них напасть. Пусть лучше сами идут сюда. Пусть нападают. Кас положил руку на меч. «Зарублю любого!» «Переговоры не должны проходить в долине», — Сэджин смотрел на холмы. «Или они увидят укрепление, только на входе, чтобы у них сложилось обманчивое впечатление». «Ну, поехали!» — Костель подозвал слугу, что подал коня. «Узнаем, что им надо!» «Поехали!» — Сэджин забрался на своего коня и посмотрел на Маграта. «Алистер, что с лучниками?» «Две сотни, все на стенах замка!» Огонь они не разводят до боя, как ты и говорил. Отлично, надо следить за запретом, а то все окончится раньше. Пусть готовят еду за рекой, так безопаснее. Небольшой отряд проехал мимо укреплений, которыми обложили долину и вход в нее. Недовольные солдаты спешно доколачивали оставшиеся. Кас пытался понять, как это устроено, но это не удавалось. Казалось, что Лити насыпал эти деревянные стены, колья и ямы просто так, тыкнув пальцем. Но Седж слишком много времени провел с пророком. Может, тоже научился предсказывать будущее? Холмы укреплены, Литси показывал рукой, как и подходы к ним. Альбийцы потратят десятки, а то и сотни человек, чтобы захватить всего две работающие пушки. Остальные обманки, деревянные стволы. Вот почему важно, чтобы никто это не увидел раньше. «А люди наверху?» – спросил Кас. «Им дана команда загвоздить целые пушки и скатить вниз, а потом убираться». Седжин сжал губы. «Но, сам понимаешь, что они вряд ли успеют уйти». «Угу». «Укреплены замки». «Туда стянуты почти все эндлерейнские пушки, там же лучники и многие мушкетеры, кроме тех, что служат в лесе, а еще стрелки со старыми ручницами и трофейными ружьями альбийцев». Еще там бочки, которых в глубокой тайне ночами пехотинцы леса поднимали из подвала монастыря. Сэджен делал на эти бочки большую ставку. Вот и первая линия нашей обороны. Литти показал на укрепление, закрывающий вход в долину и настоящих за ними людей. «Горцы пройдут здесь и прорвутся, но потеряют много людей. Только езжайте за мной, колонной, тут ловушки». «Да, не хватало бы». Вот же тюрьма вечного! Алистер Маград показал пальцем, и все замерли. Отсюда прекрасный вид настоящих лагерем врагов, будто огромное количество муравьев копошится внизу. Вот только все эти муравьи вооруженные люди. Тут даже не воинов, от одних только знамен рябит в глазах. Отряд замер, а Седжин прерывисто вздохнул. Их тут больше, чем показывал Пр... Их очень много. И ты действительно надеешься их сдержать? Их много, но вся эта толпа пойдет через узкий проход в долину. Почему ты так уверен в этом? Часть может пойти через холмы, но ты видел эти холмы. Я бы не ждал, что они смогут пройти хоть сколько-нибудь серьезными силами. Нет, кто бы ими не командовал, он пойдет там, где пройти можно. И это наша единственная надежда. «Это жуткое облако!» — Алистер Маград заметно посмурнел. «Его ты не собираешься использовать?» «Нет. Те, кто в замке погибнут, и ветер будет в другую сторону, в нашу». «Откуда ты знаешь?» Литти не ответил, но те, кто был внизу, догадались сами. «Если пророк предсказал события, войны и появление целых королевств, что ему какая-то погода». А вон те едут к нам. Феликс показал рукой и поправил меч. Отряд из нескольких садников, не очень умелых, судя по тому, как они сидели на конях, начал приближаться. Все с оружием, но руки демонстративно держали подальше от своих топоров, пехотных, не кавалерийских. В основном одни нордеры, но есть пара альбийских вождей. При виде подъезжающих телохранитель Седжина Бьорн зарычал. «Ты их знаешь?» – спросил Лити. «Хвала спасителю!» – воскликнул один из незнакомцев, поднимая руку, усеянную кольцами, как у священника. «Да узрят люди ошибки прошлого и раскаются в них, чтобы почтить жертву того, кто спас все человечество от вечного его демонов». Человек с кольцами, высокий крепкий мужчина с бородой, заплетенной в косички, обвел круг в воздухе. Его спутники поморщились, но не сказали ничего. Они сверлили глазами Бьорна. Телохранитель Северянин скалил зубы в ответ. "Рад тебя видеть, Бьорн, серебряный язык". Человек с кольцами улыбнулся, но глаза его не улыбались. На каждой руке у него равное количество колец, а вся экипировка надета так, чтобы левая сторона отражала правую. Даже косичек на бороде поровну с каждой стороны. Идеальная симметрия. Касу понравился этот человек. Жаль только, что нам больше не суждено услышать твои умные речи. Скажем, спасибо твоему отцу, что отрезал тебе язык. Бьорн поднял руку и провел большим пальцем у горла. Жест, понятный даже тем, кто не знает язык немых. Кто-то из нордеров начал что-то говорить, громко и злобно, но мужчина с кольцами остановил его мягким жестом. «Полно тебе, Гунтер. Надо говорить так, чтобы наши друзья понимали тебя. А разве нету воина лучших друзей, чем те, с кем он завтра скрестит оружие? Я? Гайдер Кнут носит, кровный брат, главный соратник и правая рука конунга Эйрика-убийцы машин», — представился мужчина и уважительно кивнул. «Это Финли Сеумас, брат короля Роберта и дядя принца Максимилиана, которого вы укокошили на прошлой неделе». Угрюмый старик со злобным взглядом кланяться не стал. «Он и его брат спят и видят, как отомстить за погибшего сына. А вот это мои спутники. Гунтер Эриксон, сын конунга Эрика. А вот Айвор Гунтерсон, внук Эрика». Два похожих друг на друга суровых мужчины, один старый, другой молодой, даже не пошевелились. «Это Гайдер Сигурд, лидер клана Ворон, наши... <смех> друзья!» Все, кроме носатого рябового парня, засмеялись, даже альбийцы не удержались от ухмылок. «Теперь вы нас знаете», — сказал Гайдер Кнут. «Может быть, представитесь и сами?» «Разумеется», — Сэджин кивнул. Я Сэджен Литси, командующий союзными войсками и наследник герцога Литси, хозяин Глостерфельда и командор огненной кавалерии. Лорд Костель Дренлик, наследник маркграфа Дренлига и командующий рыцарской конницей. Феликс Грайден, генерал пехоты леса и Алистер Маград, командующий кавалерией ветра. И мой телохранитель Бьорн Эйриксон. Вы его, оказывается, знаете. Когда-то мы были кровными братьями, сказал кнут кольценосец. Но все времена ушли, я больше не назову этого человека своим братом. Гунтер тоже давно отрекся от него. Скажи, Бьорн, это ты прикончил своего папашу? Бьорн нахмурился и похлопал по плечу Феликса. Конунга Эрика убил генерал Грайден, добавил Седжин. «Но тогда он был еще простым всадником». «Погоди», — шепнул Кас. «Твой телохранитель, сын?» — Лидси отмахнулся рукой. «Эх, парень!» — Кнут покачал головой. «Знал бы ты, что наделал! Такого правителя, как Эйрик, убийца машин, у нас не было со времен конунга Эйнара Моседа. «Теперь мы погрязнем в бесконечных войнах между собой». «Ну да ладно. Я рад, что Эйрик умер в бою от меча, а не от старости в собственном дерьме, где ему уже недолго оставалось. Только в бою мужчины умирают мужчинами». «С чем ты пожаловал, гайдер кнут кольценосец?» — спросил Сэджин. «Или ты пришел побеседовать о чести и мужестве? Я не против, но лучше бы не чесать языками, а проверить это завтра». «Достойные слова, лорд Литси, очень достойные. Ха -ха. как знать, может быть, нам доведется встретиться лично?» «Может быть. Я не представил еще одного человека. К сожалению, он еще к нам не присоединился. Генерал Грегори Дренлик вот-вот прибудет на поле боя». «Сам золотодержец?» — Кнут перестал улыбаться. «Не порти моего впечатления о тебе, молодой лорд, я прекрасно знаю, золото держит с на подъем. Он будет здесь не раньше следующего года, когда эти замки будут нашими. Эрик тоже это знал. Если бы у него хватило терпения, он бы напал на Тренланд не тогда, а именно сейчас, когда все ваши войска здесь». «Не пришлось бы за вами бегать», — сказал Касс. Победили бы сначала вас, а потом и его. Какая разница, в каком порядке? Как знать, как знать. Ну, теперь это дело прошлого. А сейчас нас интересует текущее. Завтра армия короля Роберта идет в бой и сметет вас всех, а ваши головы выставит на стенах замка Паука. Вам не жить. А после этого все кланы ринутся в Тренланд, затем в Эндлерейн и остальное королевство. Король Роберт очень огорчен гибелью сына и превратит ваши земли в пепел». «И ты пришел нас этим пугать? Зря тратишь время. Лучше покажи нам, на что способны твои доходяги, а не кидайся словами». «Будешь вякать, я лично срежу твою башку!» Внезапно завопил до этого молчавший старик брат короля. «За убийство принца с вас всех живьем снимут кожу!» «Ну же, лорд Финли, мы же с тобой и с ними единоверцы, спаситель не велел угрожать врагам!» Гайдер Кнут фамильярно похлопал старика по плечу. «Только спаситель знает, что случится завтра, но я же предлагаю нечто иное!» «Что именно иное?» – негодовал старик. «Пусть они выдадут нам убийцу принца и уступят долину, а взамен король!» «Вообще-то принца убил я!» — сказал Сэджин. — Но сам себя выдавать не буду. — Да и долину мы отдавать не будем, — добавил Касс. — Так может говорить только тот человек, за спиной у которого десять тысяч бойцов, а не сколько там сейчас у тебя. Да будь даже и так, нас больше в тысячу раз! — старик вопил так, что летела слюна. — Ну, «Тут я бы поспорил», — сказал Кнут Кольценосец, «но предложение короля не лишено смысла. Отдайте нам долину, замок и монастырь, а взамен вы получите мое слово, что на этом наше завоевание окончится и дальше реки войска Альбы не...» «Да кто дал тебе такое право делать такие предложения?» Брат короля покраснел от негодования. «Я сам...» «А с каких это пор один из вождей Нордеров командует королем Альбы?» Касс засмеялся. «Или ты предлагаешь нам то, что тебе не принадлежит?» «В прошлом году в Альбе приключился неурожай». Кольценосец смотрел в глаза Кассу, жутко при этом улыбаясь. «Да и в этом году от дождей посевы уже сгнили, а король рассорился со всеми соседями. Ему нужны торговые пути, чтобы получить в свою страну зерно, иначе люди начнут дохнуть от голода». И в этих условиях он зависит от меня, ведь мои корабли поставляют ему зерно и продовольствие. Моря принадлежат нашим дрекам. Мои корабли привозят ему мушкеты из ангварина и порох из турмкурста. Без меня он не сможет воевать, поэтому я могу давать такое обещание. Он может пойти против моей воли, но тогда ему недолго останется и... Да как ты посмел? Наконец подал голос, молчавший от возмущения старик. «Да за эти слова! Еще раз посмеешь меня перебить, и я задушу тебя твоими же кишками!» Кнут сказал это, не переставая улыбаться. «А теперь проваливай не мельтеши у меня перед глазами, а то твой брат получит твою башку сегодня вечером!» Старик попятился и развернул коня. Его свита помчалась вслед за ним. «Даже воздух чище стал!» — сказал Кнут. Ну так что, я надеюсь, вы откажетесь от нашего предложения? Нам бы не помешала старая добрая свалка. А зачем тогда все эти переговоры? Удивился Сэджин и сел на коне поудобнее. Потому что так велит делать спаситель. А еще мне очень нужно то, что хранится в подвалах этого замка. Мне это нужнее. И это тот случай, когда я был бы рад получить это без боя. «Ты это не получишь», — заявил Сэджин. «Даже если сможешь нас победить». «А вот тут я бы не был столь уверен. Тогда до завтра». Кнут поднял руку и опять нарисовал круг в воздухе. «Завтра будет добрый бой. Помолитесь Спасителю, чтобы он спас ваши души от вечного. Ведь завтра вы...» «Точно умрете!»